У нее немного испортилось настроение, она вошла неуверенно и поздоровалась. Толстый мужчина снял очки, с любопытством посмотрел на Лизу, явно отметив привлекательный вид, и спросил. — Вы ко мне? — Нет. Я к товарищу Глебову. Глебов оторвался от своих бумаг и произнес будничным голосом. — Добрый день, Лиза. — Именно. — Лиза, — ответила она растерянно, не готовая к такому обыкновенному приему. Она себе что-то нафантазировала, как Глебов бросится ей навстречу, как будет удивлен и рад ее приходу, а тут ничего подобного. — И ты не удивлен? — спросила Лиза обиженным голосом. — Нет, он не удивлен, — вмешался толстый мужчина. — Он у нас избалован женским вниманием даже появление такой очаровательной женщины, как вы, не вызовет на его мрачном челе улыбки. Кстати, меня зовут Николаем Сергеевичем Замятиным. Я представитель народа, народный заседатель у этого вечно хмурого и недовольного человека. Толстяк встал, схватил портфель и, не произнеся больше ни слова, удалился. Глебов молчал. Может быть, ты мне разрешишь хотя бы сесть? — разочарованно спросила Лиза. — Конечно. — Извини, что сразу не предложил, — сказал Глебов, не глядя на Лизу. — Чем могу служить? — Уж сразу и служить. Лиза села, оправила платье и положила сумочку на колени. — Такая у меня работа, — заметил Глебов. — Про меня вспоминают, когда дело доходит до суда. Он посмотрел на нее тяжелым, долгим взглядом. Лиза смутилась. Почувствовала, что его глаза поглотили ее что она заглянула в них и утонула. По коже прошел легкий озноб, ей стало холодно, и она вся сжалась. «А я вот просто так зашла», — пролепетала она, испугалась своего вранья и добавила, «Ну, почти просто так». Воспользовалась случаем, чтобы тебя повидать. «Правда-правда, честное слово». «Да ладно, говори, что такое твое «просто так». А ты стал злой». Огорчилась Лиза. Ее тоненькие брови полезли вверх, губы напряженно сжались, она по-детски беспомощно спросила. «Боря,